Головной убор крестьян своеобразен и по форме похож на гриб. На ногах у них по большей части самодельная плетенка, привязанная к ногам перекрещивающимися веревками. Такой обувью приятнее любоваться на статуях, чем видеть ее в повседневном употреблении. Античная скульптура дает нам понятие о древности так называемого лаптя. Крестьянки – По -прежнему встречаются редко из десяти встречных не больше одной женщины костюмах обличает полное отсутствие кокетства и напоминает собою пеньюар без намека на талию. почти все ходят босиком только самые зажиточные щеголяют в уже описанных мною сапогах на голове они носят платки или туго стянутые куски полотна но ни одни крестьянки пренебрегают своей наружностью Я видел русских дам, путешествующих в самых невозможных туалетах. Сегодня утром на одной из станций, где я остановился позавтракать, встретил я целую семью, знакомую мне по Петербургу. Там она живет в одном из дворцов, которые русские с такой гордостью показывают иностранцам. У себя дома эти дамы были разодеты по последней парижской моде. Но на постоялом дворе, где они меня нагнали, Благодаря новому несчастью, приключившемуся с моей коляской, это были совсем другие женщины. Я их едва узнал, ибо феи превратились в ведьм. Представьте себе, что молодые особы, которых вы до сих пор встречали только в большом свете, вдруг появились перед вами в костюме с сандрильоны. Какое там гораздо хуже, без шляп, с грязными, похожими на салфетки, сынками на голове, в засаленных капотах, в стоптанных туфлях, шлепающих при каждом шаге. Положительно, можно было поверить в колдовство. Элегантных путешественниц сопровождал целый штат прислуги обоего пола. Эта челядь, кутавшаяся в отвратительные оборванные солопы, слонялась повсюду и производила адский шум, довершавший картину бесовского шабаша. все кричало визжало бегало взад и вперед везде пили ели с жадностью способная отбить аппетит у самого голодного человека между тем дамы не забывали сжима не сегремасничая жаловаться мне на царствующую на станции грязь точно они имели право претендовать на чистоту мне казалось что я попал в цыганский табор впрочем цыгане не выдают себя за любителей опрятностей. Я забыл упомянуть об одном довольно странном обстоятельстве, поразившим меня в начале поездки. На всем протяжении от Петербурга до Новгорода я заметил вторую дорогу, идущую параллельно главному шоссе на небольшом от него расстоянии. Эта параллельная дорога снабжена изгородями и деревянными мостами, хотя и сильно уступает главному шоссе в красоте и в общем, значительно хуже его. Прибыв на станцию, я попросил узнать у станционного смотрителя, что обозначает эта странность. Мой фельдъегерь перевел мне объяснение смотрителя. Вот оно, запасная дорога предназначена для движения ломовых извозчиков, скота и путешественников в те дни, когда император или особой императорской фамилии едут в Москву. Таким образом, августейшие путники ограждаются от пыли и прочих неприятностей, которые могли бы их обеспокоить или задержать, в том случае, если бы и большая дорога оставалась доступной для всех в момент высочайшего проезда. Не знаю, не посмеялся ли надо мной станционный смотритель. Впрочем, он говорил с очень серьезным видом и, по-видимому, находил вполне естественным, что государь, захватывает почтовую дорогу в свое полное распоряжение, в стране, где монарх — это все. Людовик XIV, говоривший «Франция — это я», останавливался, чтобы дать дорогу стаду овец, и в его царствование возщик, пешеход и нищий, повстречавшись в пути с принцами крови, повторяли им наши древние изречения «Большая дорога принадлежит всем». дело не в законе, а в способе его применения. Во Франции нравы и обычаи во все времена вносили известный корректив в политическое установление. В России те же нравы и обычаи преувеличивают все недостатки последних при их применении на практике. Так что следствие становится еще хуже, чем самые принципы. Двойная дорога кончается в Новгороде и не доходит до первопрестольной столицы России.